Главное, что все вышло даже лучше, чем я планировал. А ведь я, когда сказал, что могу уломать Нарена на этот брак, мне никто не поверил. Недели ранее личное покое правителя Нарена. Нарен никогда не любил церемонии. Это у них семейное. Но статус темно-эльфийского правителя дает не так много возможностей, чтобы проявить эту нелюбовь.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 — откомментировал развалившийся напротив Марвин Грейтон, ты никак поправился или обленился? Силен тебя уже на два печка обставляет. — Этот тощий проныра без мыльного корня в неприличное место влезет. Чему ты удивляешься? — возмущенно фыркнул по правитель. правителя. — Я тоже тебя люблю. Сладостно улыбнувшись, сообщил я. Так и подмывала послать командующему войсками воздушный поцелуй. Но за такие шуточки я точно огребу дипломатическую миссию куда-нибудь к Великой Матери-Подбачок — улучшать породу деланийских воительниц. «Избавь, Демиург, от твоей любви!» — искренне запускопокоился главнокомандующий. «Ха! Дашь тебя Промило, хорошая вещь, репутация!» Ладно, пошутили и будет, вмешался Наррен. Вы двое наверняка уже знаете, зачем я вас позвал. Линиель зашевелился, уточнил Крейтон. — Вспомнил про свадебный договор? добавил я. Верно, читайте. На стол легла пара свитков. Любопытно. Итак, Линиэль предлагает руку своей единственной дочери, а к ней. Очень любопытно. Итак, общий наследник становится первым в очереди претендентом на светлоэльфийский трон. Ну, логично, после предательства племянника особого выбора у линии не осталось. Можно, конечно, жениться еще раз самому, но неспокойная обстановка в светлом лесу не гарантирует, что потенциальный наследник линии Дайлирвин успеет вырасти, или будет достоин этого звания. В конце концов Линелю повезло куда меньше, чем Наррен. Из его пятерых детей только Рассентель оказался достаточно сильным, чтобы принять время власти, и достаточно мудрый, чтобы не стремиться к нему. Но Трион не слишком ли высокая плата, за возможность посадить внука направление в Светлом лесу? Вряд ли Наррен сочтет это выгодной сделкой.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 Моим консервативным папочкой может выстроиться в шеренгу и под барабанную труд отправиться в гаримы деланийских тархи в полном составе. Тареш, доступ к сердцу мира. Я бы и сам не отказался, ведь очень немногие дроу имели возможность побывать там после исхода, разделившего наш народ на темных и светлых эльфов. А они имея доступа к сердцу мира, До в течение всего нескольких поколений утеряли возможность творить магию леса. гость в том, что пройти к локальному источнику силы можно, только если ты хотя бы в зачаточном состоянии обладаешь правильно, возможностью творить магию леса. Замкнутый круг. Правда, есть еще один вариант. К сердцу мира тебя может провести один из его хранителей. Но что-то светлые хранители не горят желанием проводить экскурсии по памятным местам для скромных мерлюбовых дронов. Нет, ну жучара. Нарен точно не сможет отказать, хотя определенно постарается выторговать что-нибудь еще. Иногда, иногда, наблюдая, как Нарен ведет дела, я склоняюсь к тому, что в предках правитель затесалась парочка скалитных гномов. Но я мудро держу при себе эти комодные мысли. Как, однако, быстро светлый лес отреагировал на слухи обесцеления триона и риск возросшего магическом потенциала наследных принципов. Обоих принципов трион, ум, расчетливость и жесткость, тысячелетия потраченные на воспитание, Таррен темная лошадка, возможность Но только возможность вылепить идеальную марионетку, что выберет Гниель за право доступа темных к сердцу светлого леса. И как подтолкнуть его в правильном направлении. Хотя такой откуп действительно можно отдать светлым даже старшему. В конце концов, Нарен пока не собирается выпускать власть из их рук, где бы он еще так прозвелся. Вот только какого демо демона на нас собрались здесь, если ответ очевиден, и что именно от нас хотят услышать? То, что предложенная цена достойная, понятно и так. Видимо, вопрос только в том, кто из сыновей правителя станет гарантом соглашения и консортом леди Красинты. Но такие вопросы на подобных собраниях не решаются. Как-то не похоже это на мою всю дырень. Колеблется? Хочет услышать наше мнение. Мысли о возможной проверке я отбросил сразу. Слишком давно мы скрытым служим старшему дому Дайр а точнее Норрен. Слишком узок, круг приглашенных. Значит, Норрен хочет услышать мнение не советника и командующего войсками, а просто наше мнение. Он всегда был необычным. Правитель, рискнувший, Завести себе друзей. Я задумчиво посмотрел на Грайтона, взглядом предложив высказ... высказаться первому. Хмыкнув, тот констатировал. Неожиданно быстро. Но, как я понимаю, вопрос только в том, кто будет. Трён или Тарен? Похоже, частые отлучки на границе не мешают ему находиться в курсе дел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 К слову, вытащить их на круг было еще сложнее. Я расчетливо покосился на прави правителя, но, увидев недвусмысленный поднятый кулак, печально вздохнул и умерил своей аппетиты. Но, Рын, — простонал командующий, — за какие мои грехи ты позвал сюда эту белобрысую язву? Он же теперь не отстанет. — Не отстану, — радостно подтвердил я. — Так когда? — «Завтра в шесть утра в малом кругу. А теперь, может, соизволишь вернуться к делам?» – нехидно уточнил Крейп. Моррен, несмотря на то, что собрал нас по, сери... по весьма серьезному поводу, не прерывал нашу пекировку, наслаждаясь столь редко выпадающими минутами, минутами неофициального общения. Зная, <клышленный код> собственно Зная это, мы и позволили себе отступить от темы, параллельно просчитывая варианты решения проблемы. «От чему возвращаться, если ответ и так ясен?» – деланно удивился я. «Даже тебе должно быть понятно, что выбрать нужно для Аргументируя, Аргументирую, мгновенно насторожился на Рен. Вздохнув, я откинулся в кресле, собираясь с мысли. «Как объяснить, чтобы меня не сочли параноиком?»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 приедается уже к первому тысячелетию. Тот самый рубеж, который пересекли при... давно не все эльфы. Когда начинаешь равнодушно смотреть на прекраснейших дед, когда интриги становятся обыденной серостью жизни и не радуют победы. Наверное, мне повезло. Сам я счастливо избежал этого. Эмоциональность, что во времена далекой юности так раздражала отца, сейчас спасает меня.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 Моя маленькая тайна, о которой Лейна никогда не узнает. Лейна. Слишком человек для того, чтобы я счел ее привлекательной или желанной. Она все же была по-своему очаровательна вихре ярких эмоций и невероятной наглости. По крайней мере, Трион проникся. Нескучная, необыкновенная и невезучая. Невероятно. Демиург, а вот и ответ. Или что-то предельно к этому близко. Мир вокруг нас меняется так стремительно, что я начинаю чувствовать себя стариком, — усмехнулся я. Наррен вопросительно приподнял брови. Похоже, услышать подобное от меня он точно не ожидал. С тех пор, как в нашем мире появилась Лайяна... — События закрутились с бешеной скоростью, — спокойно пояснил я. — Опять эта человечка? — возмутился Грайтон. — Вы с ней просто с ума всходили. — Она не человечка, — уточнил я. — Что бы она сама ни говорила, — легенда, дениург, настоящий творец миров и катализатор событий. — Серьезно? Любопытная версия? — заинтересованно отозвался мой сюзерен. Хотелось бы услышать, что привело тебя к этим выводам. Пожав плечами, я откинулся в от кресле и пояснил. Судите сами, с того момента, как она прошла на ларелу каким-то странным порталом, равновесие нарушилось, проявила себя пресветлая Тильля Винель, тысячелетия не державшаяся в стороне от политики. Или вы считаете, что она не могла раньше намекнуть кому-то из окружения Вордона о своем истинном именем?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 Хмукнул Грайтон. Это всего лишь одно из звеньев цепи. Туда же можно отнести и вновь открытый портал на Эден И активизацию действий последователей темного, что едва не стоило короны обоим эльфийским правителям. Нарен поморщился, но возражать не стал. Иллюзий непомерная роскошь для любого короля. И еще это только предположение. Вы знаете,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 и не всегда замечали, насколько прочие демиурги контролируют свои миры. Паутина тщательно подобранных под каждую расу религий опутывает прочие вероятности более плотно, чем иная разведсеть. У нас же даже люди полагаются больше на себя, чем на богов и творца. Я тоже замечал это, но не придавал особого значения. К чему ты сейчас это говоришь? Заинтригованно отозвался Грайтон. Он всегда был более нетерпеливым. В свете последних событий мне пришла в голову мысль, что такую свободу мы получили не из-за желаний и былкого при светлой матери, а скорее потому, что она просто не могла контролировать нас более плотно. Все ее силы уходили на то, чтобы избавиться от агрессии извне. Зимиург практически всесилен в собственном мире, но если на него нападают несколько равносильных соперников, это может доставить серьезные неприятности даже ему. Ты полагаешь, что Тиль воспользовался появлением Лейна, чтобы укрепить собственные позиции? Нарен, совершенно нас не стесняясь, не почесал за ухом. Или беспокоишься о том, то теперь нас попытаются контролировать. Контролировать вряд ли. Скорее направлять. Теперь у Тилли Ренель довольно сильная группа поддержки. Обучением Литы, Филиппа и Триона она уже занялась. А ведь еще есть Лейна. Конечно, воина она никакой, но может стать донором силы даже для дворца без границ, как мы видели на примере исцеления Триона. И что бы ни говорили про эту человечку, своих она не бросает, а ее не оставит без поддержки тот белобрысый любопытный парнишка, что умудрился надеть на эту язву брачной браслеты. И если я правильно понял, мальчик далеко не прост. Хм, какая красивая комбинация складывается, мечтательно улыбнулся Нара. Ты прав, это стоит обдумать что-то еще. Ну, да, собственно, Только частности, лишь подтверждающие мои слова. Именно Лейна привела на Ларелу двух эльфов, сопоставимых по силам с органами, на которых уже наложили руки светлые, пробурчал Грайта. И стало причиной того, что Трион получил дар Творца, продолжил я, словно не слыша. — Сирень, ты что, просто не хочешь отдавать светлым еще одного одаренного? — смукнул, хмыкнул командующий. — Слушай, прекрати меня перебивать, — возмутился я, — а то распущу на тебя такие слухи про тебя, что с границ носа в небо сунешь. Молчу, молчу. И вообще, не надо считать меня таким примитивным. Просто вся эта история... Трион слишком глубоко увяз, а у Тарена есть еще шанс. Хотя я тоже не уверен, что мы все выживем. Понимающий кумнулся на Рен. Слишком большие силы пришли в движение благодаря твоему катализатору. Не похоже на шутку, настороженно отозвался Грайден, глядя в наши глаза. Не шутка и есть, довольно оскалился я. Думаю, что уговоры Тарена я возьму на себя. Что, снова будешь ловить парня по всей Ларене? Признайся, что тебе это просто нравится, ехидно пропел побратим правитель. Вот только глаза серьезные, похоже, поверил. Грейтон, а ты меня ни с кем не спутал? Я так грубо не работаю. Вызов принят. Ставлю ящик синего пламени против твоего любимого гломниего кукри, что тарен. «Не попадется. Принято. Готовь выпивку», — обрадовался я. «Не думаю, что это окажется сложным делом. Вот уж пару дней я наблюдаю за тем, как Тарн вылавливать в переходах замка старшего братца. Так что идеи о том, как провернуть эту операцию, у меня уже были. А с деталями поможет норм. Откинувшись в кресле, я мечтательно улыбнулся. Жизнь прекрасна, и с каждым днем становится все интереснее. Лейна, Лейна, ну, долго вы еще будете копаться, — возмущенно шипела я на пару одетых в походную одежду парней, перекладывающих хрупкие древние свитки из одной кучи в другую. В последний момент Харун с Кэри решили, что надо обязательно взять с собой все записи армии. На что им эти свитки, если они знали всю... Загнали всю найденную информацию в храм, я так и не поняла. Ну, спорить не стала. Первый день каникул ознаменовался для меня ранним подъемом и бессмысленной суетой. Казалось бы, все, что нужно, мы сложили заранее. Но нет, я умудрилась забыть на полке бережно собранный для триона учебной храны и спрятанный в углу шкафа, замотанный в старый плащ, лук. Харон зачем-то в последний момент... Ментнулся за связкой защитных амулетов, созданных еще его отцом, а Керри закопался в записи Раниели, уже не столько перебирая, сколько перечитывая их. В общем, выехали мы ближе к обеду. Харон сменил привычного белого пегаса на странную, невиданную мне мною ранее животину, Дронара. Тигр посылал мне волны недоумения в ментале и настороженно косился на серо-зеленого словно камуфлированного зверя, явно прикидывая, насколько это серьезным противником в битве может стать покрытый хитиновыми пластинками флегматичный гил, внешне напоминающий бронированную поместь варана и верблюда. На фоне прочих, прочих верховых животных Дронар казался непривлекательным и довольно невзрачным. Харон, поймав мой оценивающий взгляд, спокойно пояснил,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 созданных в реале Дар Санета. А я задумалась о том, что чисто гипотетически в настоящем бою тигр проиграет обоим верховым животным, принадлежащим моим коллегам по академии. Почему-то раньше мне не приходило это в голову. Пожалуй, щита Велиса наложенного на демон, может оказаться недостаточным. Ведь его предназначение в том, чтобы охранять объект,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 Если верить местному календарю, то на Ларели уже должна была быть начаться весна, желча ручьями и набухая почками. Но реальность сурово разбивала мечты в прах. В горах было по зиме ему холодно и морозно. Вздохнув, я зябко закутался в меховой плащ. Регулировать свой тепловой баланс я так и не научилась. Многократные переходы вымотали нас. Даже привычный кертен, Устало сгорбился в седле, что уж говорить о несчастных ездовых демонах. Чтобы запутать следы, мы ушли с центрального телепорта Эдема в Ариал дер Альтер, оттуда прыгнули домой Керри и только потом, проторенной дорожкой на Ларыне. Три перехода менее чем за сутки. Пожалуй, хуже я себя чувствовал только в тот день, когда мы прыгали телепортами в Цитадин мятежного темно-эльфийского клана ор Еще несколько насторожила реакция, встретившего в нас бояли ояле торн Молча кивнув на наше приветствие, он окинул нас задумчивым взглядом, пробормотал. Опять трое, но на этот раз вижу всех. Кажется, получилось. Потом удовлетворенно улыбнулся, и, ничего не поясняя, ушел по своим делам. И что это было? Тяжело вздохнув, я тронул коленными бока тегра, направляя гарк крашен в сторону едва-то брюнетной, меняющейся ледяными подемками тропы. Пара моих спутников пристроилась за мной, продолжая ленивый диалог ни о чем. Наконец-то ларела. Поглубже надвинулся с и засунув